Глава двадцать четвертая. Николь знала, что ее в первую очередь станут искать в магазине и подавила бурлящее чувство эйфории от того, что оказалась на свободе. Следовало сосредоточиться на самом важном. Она окинула взглядом все, во что вложила частичку души. Как же сложно все это оставлять. Испытывая острое чувство утраты, она собиралась довольно быстро, забрала ключи от дома, завязала в пучок волосы и переоделась в вьетнамское платье. Маленькая в маленькой ванной комнате плеснула в лицо воды, чтобы немного собраться с духом. В последнюю минуту Николь помчалась наверх и достала старинный кошель, символ своего прошлого, с которым пока ощущала связь. Взять ли эту вещь с собой? Она колебалась всего мгновения, потом положила кошель в сумку. Николь верила, что так предки будут ее охранять. Повинуясь импульсу, прихватила с собой единственную фотографию Марка. Ей хотелось остаться в магазине и дождаться Чана, но это было опасно. Провести день в ожидании непросто, но Николь знала переулки, которые вели к озеру, а главное, тайное место, где они лежали с чаном, под сенью деревьев и кустарников. Она побудет там, а позже вернется по переулкам. Днем Николь пряталась возле озера, а ближе к вечеру, когда стали закрываться магазины, покрыла голову платком и вернулась, надеясь найти чаны. Людей на улицах поубавилось, знак того, что за этим местом могут следить. Николь нырнула в темный переулок напротив своего магазина. Боясь, что Чана поймали, она вытянула шею и осмотрелась. Но когда мимо прошли двое французских офицеров, немедленно скрылась в тени. Николь понятия не имела, сколько придется ждать. В переулок зашла старушка, и Николь отступила еще глубже, скрываясь в дверном проеме. Она на секунду замешкалась при виде улан, появившаяся из магазина, но больше не могла сдерживаться. Подруга заглянула в витрину магазина. Тогда Николь плотнее закуталась платок, скрывая лицо и вышла вперед. Улан повернулся и улыбнулась ей. «Где ты была? Магазин уже несколько недель закрыт. Я по тебе скучала. Ты заболела?» Николь покачала головой, взяла Улан под руку и потащила через улицу. «Можем мы поговорить в переулке?» «Почему ты не зайдешь к себе в магазин?» «Не могу». Они быстро пересекли улицу и скрылись в тени. Улан крепко держала Николь за руку. «Что происходит?» «Я еду на север с Чаном». Николь не могла скрыть радость в голосе. Улан помрачнела. «Почему так смотришь?» «Мне казалось, ты обрадуешься». «Чен очень яростный идеалист и...» «Хороший человек», — перебила ее Николь. «Да, но...» Последовала пауза. Улан сложил руки вместе, и Николь была поражена серьезным настроем подруги. «Партия для него все. Если встанешь у него на пути, он пожертвует тобой». «Он никогда так не поступит», — Николь покачала головой. «Ты слишком наивна». «Но мне казалось, ты на стороне Вьетмини». «Я такого не говорила», — стала вдруг отрицать Улан, сукаризной глядя на Николь. «Так на чьей-то стороне?» «Николь, я не принимал ничей стороны. Я люблю свою семью, и мне не важно, с кем они, с Вьетминием или Францией». «Но будь чья на бегах, ты бы не приютила его». «Надеюсь, до этого не дойдет», — с огорчением ответила Улан. «Прошу тебя, Николь, не уезжай. Только взгляни на свой чудесный магазин». «Красивее его нет на всей Шелковой улице. Что с ним станет?» Я подумала об этом. «И?» — Улан стиснула ее руку. «Разве ты не хочешь остаться?» Николь засомневалась. «Дело совсем не в том, что мне хочется уехать». «Тогда не делай этого!» Улан замолчала и потянулась к ней. «А твой отец и Сильвия? Знаешь, что у вас возникли проблемы, но ты же любишь их, они тебе не враги!» «Если не они, тогда кто?» Николь покачала головой. «Лиза рассказала мне, что случилось в день моего рождения. До сих пор не могу их простить. Я больше не чувствую себя частью семьи. Даже если я останусь ради магазина, то все равно придется вести дела с Сильвией, видеться с отцом и Марком. А я просто не могу». «Значит, ты сбегаешь?» «Нет», Николь покачала головой. «Я делаю это ради благого дела». «Ты ошибаешься». Улан разочарованно посмотрела на Николь, в ее глазах сверкнули слезы. «Николь, ты сама убедила себя в этом, но все не так. Ты не знаешь, кто твой враг. Нехорошо это». «Не надо унывать», — улыбнулась ей Николь. «Не хочу расстраиваться вместе с тобой». Улан внимательно посмотрела на Николь, но не улыбнулась в ответ. «Что ж, тогда тебе лучше зайти обратно», — сказала та. «Чан придет с минуты на минуту». Улан взяла Николь за обе руки. Береги себя. «Если я тебе когда-нибудь понадоблюсь, я буду здесь». Глаза Николь увлажнились, а когда Улан ушла, она поддалась сомнениям. Неужели подруга права? Она убеждала ее со всей страстью, и Николь испугалась, что возвращение ее будет не таким простым. Но следом она представила отца в постели с другой женщиной, пока ее мать находилась в столь уязвимом положении. Навязчивые образы и душевные раны укрепили ее в решимости сбежать. Внезапно и закрыли рот ладонью. Николь замерла. «А вдруг это кто-то из людей Жиро?» Услышав смешок, она развернулась и с облегчением поняла, что это Чан. Он посмотрел на нее лукаво и улыбнулся. Николь хотелось рассмеяться. Парень округлил глаза, давая знак молча следовать за ним. Николь сама поняла, что идти рядом не нужно. Когда они отошли от магазина, Чан шепотом посвятил ее в планы. «Они доберутся до автобуса, который перевозят лишь вьетнамцев». Через час они толкались в автобусе, шедшем вдоль дельты Красной реки. С поверхности воды волнами поднимался пар, а через открытое окно проникал запах гнилой рыбы. Николь хотела закрыть окно, но оно заржавело и заклинило. Она пыталась отвлечься от мыслей о рыбе, но, как достиг шум машин, по позвоночнику пробежала дрожь. Местность становилась все более сельской. Николь видела сампаны и всякий хлам, что прибивало к берегу, окаймленному сливовыми деревьями. Пролетела небольшая стая гусей. Их неторопливые, размеренные крики контрастировали с резкими визгами чаек. Автобус удалялся от реки, проезжая мимо захудалых деревень, где в пыли играли полуголые дети. Николь задремала и очнулась лишь, когда они остановились возле хижин, огражденных бамбуковым забором. «Как же тут мирно!» — подумала Николь. И в эту секунду тишину нарушил птичий вскрик. «Мы на месте!» — проговорил Чан, поднимаясь. Он улыбнулся вновь с некоторым азартством во взгляде. Парень понизил голос и прошептал ей на ухо. «Теперь тебя буду звать по-вьетнамски. Линь». «Весна», — Николь улыбнулась. «Мне нравится». Она проследовала за чаном к выходу из автобуса, потом окинула взглядом дома, скорее напоминавшие хижины или сараи, со строконечными крышами из переплетенного бамбука. По тропинкам медленно брели люди в коричневых и темно-зеленых одеждах. Постукивали лишь на плечные шесты, на которых они переносили овощи и рис. В небе парили ласточки, то падая вниз, то устремляясь наверх. Сюда. Чан махнул рукой в сторону небольшого фургона между двумя хижинами. Он словно указал Николе их будущее. Это и было началом новой жизни. Даже ее имя говорило о том. Николь словно попала домой. Но здесь у нее также появлялась возможность проявить себя. Они прошли мимо крохотных хижин на сваях. Над крышами вился дым от стрепни. Под ноги кидались орущие петухи и цыплята, которые никого кругом не замечали. А дворовые псины подняли ужасный шум, лая, пытаясь сорваться с цепи. Несмотря на это, Николь вновь подумала о здешней умиротворенности. На матрасах спали голышом младенцы, среди привязанных кос и овощных грядок бегали дети помладше. А те, кто постарше, играли на утоптанной земле в камушке или... Стреляли в птиц из рогаток. Несколько детей встали, позвав Чана, и перевели на Николь голодные взгляды. Ей все казалось непривычным, и на мгновение она пожалела о своем поступке, однако чувство утраты быстро прошло. Деревня казалась лабиринтом. С веревок, натянутых через дворы, свисало белье. На грядках росла тыква. В садиках стояли фруктовые деревья. Николь заглянула в несколько хижин без свай и увидела земляной пол и окна без стекол. «Должно быть, люди тут мерзнут», — проговорила она и посмотрела на Чана. Он остановился поговорить со стариком, кожа которого ссохлась от солнца. Его словно тяготил некий груз. Чан поклонился, потом пожал мужчине руку и повернулся к Николь. По «Ночам здесь холодно». Николь заметила, что на входе одной из хижин нарисован устрашающий глаз. «А это что такое?» «Американцы придумали». «Я не поняла». Они знают, что жители деревни боятся вампиров и привидений, поэтому попросили французов нарисовать глаз напротив той хижины, где прячется предполагаемый террорист. «Все равно не понимаю». Обитатели деревни считают, что это глаз предков и отказываются скрывать подозреваемого. Однако у нас свои методы. Введем повстанческую войну. Они прошли чуть дальше по узкой тропинке среди ярко освещенных полей, щелкали клювом цапле а парнишки дремали на спинах азиатских буйволов. Казалось, Чан ведет ее по дуге, возвращаясь к деревне. Только подходили они с другой стороны, где высоко в небе парил воздушный змей. Чан остановился и, прикрыв глаза, посмотрел на него. Потом пошел дальше. Задержался он лишь возле большого двухэтажного дома с фруктовым садом на окраине деревни. «Это твой дом?» — спросила Николь. «Нет, но раньше тут жил мой дядя». «Раньше?» Чан нахмурился. Это дом его семьи, который забрали для нужд партии. Раньше он был землевладельцем. Что это значит? Его судили по здешним законам. Почему? Он владел тремя полями и торговал шелком. И все? Чан кивнул. И что произошло? Парень покачал головой. Его выгнали. Ты видела, как я с ним разговаривал? Это мой дядя. «Тот, кто помог тебе получить образование?» — потрясенно спросила Николь. «Давай сменим тему», — сказал Чан и подошел к двери. «Идем. Мы останемся здесь, пока не получим дальнейших указаний. Я сказал им, что ты вьетнамка». «Они не знают, что во мне французская кровь?» «Нет, пусть все так и останется». «Куда они нас отправят?» «Мы вдвоем присоединимся к гастролирующей труппе артистов». «Пока ты будешь выступать, я переговорю жителями деревни». «Убедишь их присоединиться к сопротивлению?» «Верно». На следующий день Николь наблюдала у ручья, как худосочная женщина ловила в бамбуковый сачок рыбу и креветок. Девушка практически не спала. Да и деревянная скамья вместо кровати мало располагала к сну. «Чем они питаются?» спросила она у Чана. «Рыбы, овощами и рисом. Вот и все» вареными на и в пирогах. И всегда на столе рис. И за дня в день женщины только и делали, что заботились о детях, кормили скот, ловили рыбу или готовили. К тому же они носили воду и выполняли все дела по дому. Очевидно, что здесь существовало четкое разделение между мужчинами и женщинами. «Жить тут непросто», — сказал Чан. «Засуху уничтожает урожай, как, впрочем, и наводнение. Все друг другу помогают. Мы части единого целого». «Ясно». «Николь, здесь нет водопровода». Она нахмурилась, слегка оскорбившись. Николь и не ожидал найти здесь такие удобства. Чан отвел ее в хижину, верив в женщине, которая нарезала листья тутовника для подкормки шелкопряда. Другая женщина собирала коконы и погружала личинок в кипящую воду. Николь тоже принялась за работу. На нее искоса поглядывали, но заговорить не решались. Николь стала не по себе, она переступила с ноги на ногу. «Вы делаете это для того, чтобы убивать личинок, да?» прошептала она напарница, надеясь блеснуть знанием. «Я проводу». Женщина кивнула. Если этого не сделать, личинки превратятся в мотыльков, а те, в свою очередь, прогрызут нити, чтобы выбраться из кокона. Николь заметила в другой комнате двух женщин, которые вытягивали из коконов нить и сматывали для дальнейшего превращения в ткань. Нарезая листья, Николь вспоминала прошлый вечер. Они с Чаном были в хижине, и ей с трудом удавалось следить за разговором. На полу вплотную друг к другу сидели, скрестив ноги человек восемь. Они раскуривали дурно пахнущий корень. Николь говорила по-вьетнамски довольно убедительно. С нужным произношением, но первым языком для нее был французский. Николь слушала вполуха, наблюдая за неровными тенями от пламени небольших фитилей, плавающих в мисках с маслом. Чан толкнул ее в бок. «Слушай внимательно», — буркнул он. «Прости». «Улыбайся, лидеру выгляди благодарный. Мы будем работать в сараях шелком, пока нам не дадут других указаний». Она удивилась, что их сразу же не направили на север, но Чан сказал, что это своего рода испытание, и она просто должна слушаться и делать вид, что рада. Нарезая листья тутовника, Николь снова замечталась и порезала палец. Она невольно выругалась по-французски. Женщина с подозрением посмотрела на нее, потом велела найти тряпку и перевязать рану. Только поздно вечером, поужинав невероятно вкусным супом с креветками и хлебом и соевых бобов, Николь осознала весь масштаб бедствия. Их группу уже собрали к тому времени, как она вернулась из самодельного туалета. Мерзкий запах все еще цеплялся к одежде. Места хватало для всех, но было сыром многолюдно и зловеще. Чего бы только она сейчас не отдала за кафе Суа, вьетнамское название для кофе с молоком, которое ей стоило запомнить. Напряженная атмосфера усилилась, когда лидер засыпал вопросами Чана. Говорил он так быстро, что Николь еле успевала уловить смысл. Два раза называли ее имя, и лидер обращал взгляд к ней. Чан выглядел до смерти напуганным. Теперь он говорил медленнее, но заступался за нее, объясняя, что она и впрямь наполовину француженка, но всем сердцем предана делу. Заговорил другой мужчина и Николь поморщилась, услышав в его голосе ненависть. «Она шпионка!» Закивали все, кроме Чана и лидера. «Избавьтесь от нее!» — пробормотал кто-то. «Согласен. Нам не нужны здесь метисы». Мужчина с кустистыми бровями и узким, потемневшим от солнца лицом достал из кесета на поясе нож и вытер его о штанину. Человек оскалился, глядя на Николь. Она задрожала и посмотрела на Чана, который ставился в пол. Лидер не обратил внимания на слова мужчины и заговорил медленнее. Обратился к Николь напрямую. «Вы можете ей доверять», — поднял голову Чан, вклиниваясь в разговор. «Я ручаюсь за нее». Да ей самой сказать, что ты можешь ответить в свою защиту». В мыслях Николь пронеслось все рассказанное Чаном о силах сопротивления, и она схватилась за ускользающие фразы. «Я верю в земельную реформу», — сказал Николь верю в то, что богатые должны заплатить за содеянное. Хочу помочь в освобождении страны от рабства. Французы установили нечеловеческие законы. Они утопили мятеж в реках крови, лишили нас нашего сырья». Лидер взглянул на Чана. «Ты говоришь, она передавала тебе информацию?» Чан кивнул. В комнате повисла напряженная тишина. Лидер откинулся назад и посмотрел на Николь. Она сильно вспотела, под мышками появились мокрые пятна. Николь не знала, куда ей смотреть. Она вновь захотела в туалет, хотя была там совсем недавно. Мужчины перешептывались, но тут лидер поднял руку, заставляя всех замолчать. Он медленно скрутил сигарету, расстелил лист бумаги, нарезал табак, выложил ровные линии, не переставая хмуриться. Николь хотелось поторопить его, но секунды растягивались до бесконечности. Наконец он сунул сигаретку в рот, но не закурил ее. «И что же это за информация?» — спросил он, склонив голову набок. Внутри Николь все похолодело. Сознание отказывалось работать. «О чем он?» «Что имеет в виду?» Вожак ударил ладонями по столу. «Информация. В чем она заключается?» Слова висели на языке, но от страха Николь замешкалась. Она взяла себя в руки и выпалила. «Французы отправляют 50 тысяч солдат на север, а также американские самолеты». Тот кивнул. Ты певец, Николь с трудом держал себя в руках. Эти люди не должны узнать, как ей страшно. Да. Ты знаешь вьетнамские песни. Моя мать была вьетнамкой. Желудки все свело, когда Николь уверилась в том, что сейчас провалится. Все смотрели на вожака, а тот не спускал с нее взгляда. Если хочешь остаться, то будешь петь для нас. Стань. Она поднялась на ноги, и все мысли исчезли из головы. Все это казалось ужасной ошибкой. Николь рискнула взглянуть на Чана, но его лицо оставалось бесстрастным. Парень избегал смотреть на нее. Девушка напряглась. А что, если она не вспомнит подходящей песни? В голове всплыла мелодия, потом строчка из представления, еще одна. Но большая часть слов стерлась из памяти. Будут ли ее судить по выбору песни? Или по голосу? Конечно, они ожидают от нее традиционный вьетнамской песни, которую знают все, но мозг выдавал исключительно французские мотивы. Почему она не могла вспомнить то, что разучивала с Улан? В горле у Николь полыхал пожар. Но, наконец, вспомнился один мотив. Колыбельная об осеннем ветре и надвигающейся зиме из тех песен, которые они в недавнее время пели вместе с Улан. Николь припомнила почти все слова. Превозмогая страх, она запела. Атмосфера в комнате была мрачной, но Николь закрыла глаза и представила себя дома, в саду, среди покачивающейся, на легком ветерке листвы. Ей удалось передать умиротворенность и меланхолию осени. А когда она открыла глаза, то увидела, что повстанцы слушают ее. Когда Николь смолкла, никто не проронил ни слова. «Она остается». Вожак кивнул. «Все согласны?» И все тоже закивали, за исключением мужчины с ножом который с разочарованным видом вышел. Вожак закурил, неторопливо выпуская дым в воздух, и посмотрел на Николь. «Ты не соврала насчет отрядов. Мы уже получали эту информацию. Но за тобой будут наблюдать. Сделаешь неверный шаг и...» Вожак поднялся и пошел прочь, но у порога обернулся. Улыбнулся Николь и вышел наружу, оставляя за собой облако дыма. Вот только в улыбке его не было тепла. На следующий день в ожидании команды к отъезду Николь и Чан сидели во дворике позади дома за небольшой перегородкой. Девушка смотрела, как по стене бежит верхом хамелеон. Испытывая некоторую неловкость, Николь потянулась к руке Чана. Он не ответил на ее жест. «Нельзя, чтобы заметили нашу близость. Мы теперь товарищи». Она растерянно заморгала. «А как же симпатия или дружба?» «Это не должно вставать на пути». Николь подняла камушек и бросила его в дерево. Она не ожидала, что будет так тосковать, а Чан станет вести себя холодно. «Как только мы выиграем войну», — сказал он, — «все изменится. У меня будет должное положение в партии, я смогу жениться». «Странный способ делать предложение». «Недостаточно романтично для тебя». Чан заулыбался. Николь пожала плечами. Чан ей нравился, но о браке она не думала, особенно с ним. Вспомнилась фотография Марка в кошеле. «Запомни, тебе следует выражать смирение», — наставлял Ючан. «Будь бдительной и уважай возраст, мудрость и общественное положение. Также помни, что к незнакомцам лучше всего обращаться Онг или дедушка». «Я знаю, что это значит», — разозлилась Николь. Она взглянула на орхидеи, приютившиеся на стволе соседнего дерева, и прислушалась к пению птиц. «Все будет в порядке, обязательно. А как иначе?» Она не сказала Чану, что соскучилась по дому. В встречном клане сей улыбайся, если тебя спросят, как дела, скажи, я в порядке, спасибо, и больше ничего. Что б то ни делал, отвечай спокойно, никто не будет раскрывать истинные чувства, и тебе не стоит. А еще как женщине мне следует вести себя скромно. Именно. Похоже, он не заметил сарказма в ее голосе. Доль стены дворика рос жасмин, и от сладкого аромата не кольчихнуло. Потом прильнула к чану. Утреннее солнце поблескивало среди облаков, возвращая Николь надежду. Девушка впитывала тепло и думала о том, что лучше плыть по течению, куда бы оно ее не принесло. «А кто этот человек с ножом?» «Зеонг. Насчет него не переживай». Настроение Николь улучшилось, когда женщина из деревни принесла горшок риса и салаты свежей зеленой папайи и маринованных овощей. «Хороший знак. Если нас кормят, значит, мы скоро уедем» сказал Чан. «Возможно, нам придется несколько дней голодать». «Поездка будет такой тяжелой?» «Да. Ты привыкнешь обходиться без роскоши». Сердце Николь защемило, когда она подумала о переезде семьи из Хуэ в Ханой. Тот момент был поворотным в ее жизни, совсем как сейчас. Тогда путешествие показалось ей тяжелым, но сейчас ее ждало куда более серьезное испытание.